С привидениями к нам пусть не адресуются. Полагаю, что мистера Роберта Фергюсона не следует принимать всерьез. Не исключено, что вот это письмо, написанное им самим, быть может, оно прольет свет на обстоятельства, явившиеся причиной его беспокойства. Холмс взял конверт пришедший с той же почтой и пролежавший на столе незамеченным, пока шло чтение первого письма. Он принялся за второе послание с веселой иронической усмешкой, но постепенно она уступила место выражению глубочайшего интереса и сосредоточенности. Дочитав до конца, он некоторое время сидел молча, погруженный в свои мысли. Исписанный листок — Свободно повис у него в пальцах. Наконец вздрогнув, Холмс разом очнулся от задумчивости. Чизмен Лемберли. Где находится Лемберли? В Сусексе, к югу от Харшема. Не так уж далеко, а? Ну а что такое Чизмен? Я знаю Лемберли, провинциальный уголок, сплошь старые многовековой давности дома, носящие имена первых хозяев Чизмен, Одли, Харвин, Каритон. Сами люди давно забыты, но имена их живут в построенных ими домах. Совершенно верно, ответил Холмс сухо. Одной из странностей этой гордой, независимой натуры была способность с необычайной быстротой запечатлевать в своем мозгу всякое новое сведение, но редко признавать заслугу того, кто его этими суждениями обогатил. К концу расследования мы, вероятно, узнаем очень многое об этом Чизмене в Лемберли. Письмо, как я и предполагал, от Роберта Фергюсона – — Кстати, он уверяет, что знаком с вами. — Со мной? — Прочтите сами. Он протянул мне письмо через стол. Адрес отправителя гласил Чизмен Лемберли. Я стал читать. — Уважаемый мистер Холмс, мне посоветовали обратиться к вам, но дело мое столь деликатного свойства, что я затрудняюсь изложить его на бумаге. Я выступаю от имени моего друга. Лет пять тому назад он женился на молодой девушке, уроженке Перу, дочери перуанского коммерсанта, с которым познакомился в ходе переговоров относительно импорта нитратов. Молодая перуанка очень хороша собой, но ее иноземное происхождение и чуждая религия привели к расхождению интересов и чувств между мужем и женой и любовь моего друга к жене стала несколько остывать. Он даже готов был считать их союз ошибкой. Он видел, что некоторые черты ее характера навсегда останутся для него непостижимыми. Все это было особенно мучительно потому, что эта женщина, по-видимому, необычно любящая и преданная ему супруга. Перехожу к событиям, которые надеюсь изложить точнее при встрече. Цель этого письма лишь дать общее о них представление и выяснить согласны ли вы заняться этим делом последнее время жена моего друга стала себя вести очень странно поступки ее шли совершенно в разрез с ее обычно мягким и кротким нравом. друг мой женат вторично и от первого брака у него есть пятнадцатилетний сын очаровательный мальчик с нежным любящим сердцем несмотря на то, что несчастный случай еще в детстве сделал его калекой. Теперешняя жена моего друга дважды и без малейшего повода набрасывалась на бедного ребенка с побоями. Один раз ударила его палкой по руке с такой силой, что от удара остался большой рубец. Но все это не столь существенно по сравнению с ее отношением к собственному ребенку, к прелестному мальчугану, которому не исполнилось и года. Как-то кормилица на несколько минут оставила его в детской одного. Громкий, отчаянный крик младенца заставил ее бегом вернуться назад. И тут она увидела, что молодая мать